Глава 64 В одной из своих работ Джон Мейнард Кейнс писал об эвтаназии класса Рантье. Крайне провокационная, если не сказать зловещая формулировка. Эвтаназия в тридцатые годы прошлого века была эвфемизмом, словесным прикрытием для санкционированной государством казни политических соперников век спустя от этого слова по-прежнему пахнет смертью. Похоже, однако, что Кейнс использовал эту фразу исключительно в смысле избавления горемычной твари от мучений относительно безболезненным способом, то есть ближе к греческому оригиналу. В буквальном переводе «эвтаназия» означает «хорошая смерть» или, как в словаре, «безболезненное лишение жизни пациента, страдающего неизлечимой мучительной болезнью или пребывающего в необратимой коме». Данная практика запрещена законом в большинстве стран. Синоним «милосердное убийство». Впервые эвтаназия письменно упоминается Светонием, писавшим о доброй смерти Августа. Относительно медицинской практики термин впервые применил Фрэнсис Бэкон. В ранней коннотации слова главным смыслом было освобождение от страданий. Можно возразить, что рантье отнюдь не страдают, наоборот, пожирают все, до чего дотянутся. Паразит из жадности, убивающий своего хозяина, не страдалец. В данном случае класс рантье действительно следовало бы уничтожить. Пожалуй, сравнение поправок, вносимых в законы о налогообложении и наследовании, с казнью – чрезмерное преувеличение. При этом, чтобы покончить с классом рантье который нередко называют правящим классом, одних изменений законов о налогах и наследстве вряд ли хватит. Тем не менее, смысл нередко искажается. Сдвиг социальных структур приравнивается к насильственной смерти. С другой стороны, финансовое удушение нередко называют затягиванием поясов, что показывает, насколько малосущественно и банально выглядит большинство финансовых ограничений в глазах неолиберальной гегемонии. Эвтаназия. Вас умерщвляют в ваших же интересах. А это уже интересно, ведь капитализм – не физическое лицо, и класс рантье, как таковой, хоть и состоит из живых людей, им тоже не является. Можно утверждать, что как класс рантье страдают от сознания вины, боязнь, депрессии, стыда, всяческих излишков, ощущение неискупимой ответственности за преступления и так далее. Для избавления класса Рантье от мучений потребовалось бы освободить отдельных лиц, составляющих класс от этого ужасного духовного груза, и отпустить их жить цельной жизнью безгрешных людей на планете, населенные равными им безгрешными людьми. Капитализм. На закате длинной, кипучей жизни он неизлечим, страдает от боли. Он в коме. Превратился в зомби, у него нет будущего, нет надежды вернуть себе здоровье. Пора милосердно прекратить его страдания. А может, его изгнать, отправить в ссылку, а остричь наголо? Преступников в былые времена можно было просто выслать без права возвращения в родную страну. Такая кара не лишала жизни в отместку за отнятую жизнью. Подчас осуждения и наказания были суровы, но в то же время они давали шанс начать жизнь сначала где-нибудь в другом месте, сохранив собственную личность. Все зависело от обстоятельств. Класса-марантье Кейнс попросту назвал людей, делавших деньги, владея тем, в чем нуждались другие, и взимая плату за пользование этим имуществом. Такова экономическая суть ренты. Рента — это плата людям, которые не создают продукта, хищникам, паразитирующим на добавленной и миновой стоимости. Под эвтаназией класса Рантье Кейнс пытался дать определение революции без революции, реформе капитализма, его превращению в некую посткапиталистическую систему, которая придет в будущем. Такова была его оценка уже частично существующей системы на предмет ее полезности в цивилизации будущего. Он предлагал покончить не с капитализмом, только с рентой и рантье. Хотя в итоге все это, возможно, закончилось бы тем же самым. Кто знает, не спрятал ли он за эвфемизмом шокирующую суть своего предложения. Справедливая цивилизация 8 миллиардов человек, находящиеся в равновесии с биосферой, производящая все, что нам нужно. На что она похожа? Какие законы ее учредят? И как выйти на этот рубеж побыстрее, пока мы все не вымерли? Класс Рантье в этом проекте нам не помощник. Наш проект им не интересен. Более того, Проект этот придется притворять в жизнь, сталкиваясь с их бешеным сопротивлением. Некоторые из них скажут «только через наш труп». Для такого случая эвтаназия — самый подходящий метод.